Роберт Шекли Я могу телепортироваться Куда угодно Для вас читает Мещеряков Артём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 Для вас читал Мещеряков артём Я рад был быть с вами в путешествии в разум Роберта Шекли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на уведомление Я буду очень счастлив, если вы это сделаете. А для желающих помочь монетой, я могу предложить сервисы Boosty или Patreon, а также сервисы для отправки донатов, которые будут в описании. Всего вам хорошего, всего вам доброго и фантастического. До новых встреч!